«Впрочем, если ты читаешь в очках, то ни книг, ни даже святого распорядка тебе не почитать в эти два изморных часа. Ведь очки отняты на ночь, и еще опасно тебе их иметь в эти два часа. В эти два часа никто ничего в камеру не приносит, никто не приходит, ни о чем не спрашивает, никого не вызывают, еще сладко спят следователи, еще прочухивается тюремное начальство, и только бодрствует вертухай» ежеминутно отклоняющий щиток глазка. В мое время это слово уже сильно распространилось. Говорили, что это пошло от надзирателей украинцев. «Стой-то вертухайсь Но уместно вспомнить и английское «тюремщик» «Танкей! Верти ключ!» «Может быть, и у нас вертухай тот, кто вертит ключ!»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 И вот скоро вы выстраиваетесь гуськом, руки назад, а впереди ответственный парашеносец несет перед грудью восьмилитровый жестяной бачок под крышкой. Там у цели вас снова запирают, но перед тем вручают столько листиков величиною чуть больше спичечной коробки, сколько вас есть. На Лубянке это неинтересно, листики белые. А есть такие завлекательные тюрьмы, где дают обрывки книжной печати, И что это за чтение? Угадать откуда, прочесть с двух сторон, усвоить содержание, оценить стиль, при обрезанных-то словах его и оценишь, поменяться с товарищами, где дадут обрезки из когда-то передовой энциклопедии «Гранат», а то и, страшно сказать, из классиков, да не художественных совсем. Посещение уборной становится актом познания. Но смеха мало.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 а среди дня поодиночке выпускать лишние заботы и предосторожности. За это не платят. Так же и очки. Зачем заботятся с подъема? Перед сдачей ночного дежурства и вернут. Вот уже слышно, как их раздают, двери раскрываются. Можно сообразить, носят ли очки в соседней камере. А ваш одноделец не в очках? Ну да перестукиваться мы не решаемся, очень с этим строго.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 хотя сейчас неизбежно будем все разыгрывать. Имеет значение и горбушка, и число довесков, и отлеглость корки от мякиша. Все пусть решает судьба. Где этого не было. Наша всенародная долголетняя несытость, и все дележи в армии проходили так же, и немцы, наслушавшись от своих траншей, передразнивали. Кому? Политруку? Но на наседке хоть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 Караваи пружинистые, наздреватые, верхняя корка румяно-коричневая, промасленная, а нижняя — с зальцой, с угольком от пода. Невозвратно ушедший хлеб. Родившиеся в 30 году вообще никогда не узнают, что такое хлеб. Друзья, это уже запрещенная тема. Мы договаривались, о еде ни слова. Снова движение в коридоре, чай разносит. Новый детина в сером халате с ведрами. Мы выставляем его, свой чайник, в коридор. Он из ведра без носика льет в чайник и мимо на дорожку. А весь коридор наблещен, как в гостинице первого разряда. Скоро привезут сюда из Берлина биолога Тимофеева Рисовского. Мы уже упоминали о нем. что, кажется, так не на Лубянке, как это переплескивание на пол. Он увидит в этом разящий признак профессиональной незаинтересованности теремщиков, как и всех нас в делаемом деле. Он умножит 27 лет стояния Лубянки на 730 раз в году и на 111 камер, и еще долго будет горячиться, что оказалось легче 2 миллиона восемь тысяч раз перелить кипяток на пол и столько же раз прийти с тряпкой и протереть, чем делать ведра с носиками. Вот и вся еда. А то, что варится, будет одно за другим. В час дня и в четыре дня, и потом двадцать один час вспоминай. Тоже не из зверства. Кухне надо отвариться побыстрее и уйти. Девять часов утренняя поверка. Задолго слышны особенно громкие повороты ключей, особенно четкие стуки дверей, и один из дежурных,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 Срочно зовут к умирающему в камеру, он не спешит. А кто ведет себя иначе, того при нашей тюрьме не держит. Доктор Газ у нас бы не приработался. На наш наседка осведомлен о правах лучше. По его словам, он под следствием уже 11 месяцев. На допросы его берут только днем. Вот он выступает и просит записать его к начальнику тюрьмы. Как, к начальнику всей Лубянки? Да, и его записывают. И вечером после отбоя, когда уже следователи на местах, его вызовут, и он вернется с махоркой. Топорно, конечно, но лучше пока не придумали. А переходить полностью на микрофоны тоже большой расход. Нельзя же целыми днями все 111 камер слушать. Кто это будет? На сетке дешевле. Еще долго ими будут пользоваться.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 Но еще раньше он не прочтет, потому что прочесть его не сможет вообще никто на этом клочке семь на 10 сантиметров чуть больше чем утром вручают для уборной. Ты сумеешь пером расщепленным или загнутым в крючок из чернильницы с лохмотьями или залитой водой только нацарапать заяв и буквы уже поплыли поплыли погадкой бумаге и лени уже не поместиться в строчку, а с другой стороны листка. Тоже все проступило насквозь. И, может быть, еще и еще у вас есть права, но дежурный молчит. Да немного, пожалуй, вы потеряете, так о них и не узнав. Проверка миновала. Начинается день. Уже приходят там где-то следователи. Вертухай вызывает вас с большой таинственностью. Он выговаривает первую букву только в таком виде. Кто на с, кто на ф. А то еще «Кто на Амма?» Вы же должны проявить сообразительность и предложить себя в жертву. Такой порядок заведен против надзирательских ошибок. Выкликнет фамилию не в той камере. И так мы узнаем, кто еще сидит. Но и отъединенные от всей тюрьмы мы не лишены между камерных весточек. Из-за того, что стараются запихнуть побольше, тасуют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 Из обязанности нам может выпасть два раза в месяц прожигание кроватей паяльной лампой. Спички на лубянке запрещены категорически, чтобы прикурить папиросу, мы должны терпеливо голосовать пальцем при открывании волчка, просягонька у надзирателя. Паяльные же лампы нам доверяют спокойно. Еще может выпасть, как будто и право, Но сильно сбивается оно на обязанность. Раз в неделю по одному вызывают в коридор, и там туповатой машинкой стригут лицо. Еще может выпасть обязанность натирать паркет в камере. Зе всегда избегает этой работы. Она унижает его, как всякое.